Глава 5. Солнце покатилось к горизонту, когда впереди показалась темная полоса густого леса, по-весеннему зеленого и радостного. Бросив последние лучи в кроны деревьев, светило-скрылось, и Дредфорст влетел на протоптанную грунтовую дорогу, заметно снижая скорость бега. Салем пригнулась к голове созданной твари, и я поспешил последовать ее примеру. Нижние ветви здесь так и норовили вцепиться в лицо, выбить глаз и разодрать щеки. Но и густые заросли долго не продлились. Минут через двадцать мы вновь вылетели на простор. Дорога уходила вперед, постепенно забирая вверх. Там поднималась, закрывая высыпавшие на небо звезды, темная клякса города. А по бокам от нас раскинулись аккуратные прямоугольники полей. Рассмотреть, что там растет, не получилось, слишком скорость была большой, но мне и не особо интересно было. Невысокие стены окружали город, но ворота никто закрывать не спешил, да и блоки явно давно не обновляли, где-то раскрошился раствор, в иных местах хватало глубоких трещин. Сам город был небольшим и тянул разве что на крупное село, но это на мой взгляд. Из памяти Кирилла я помнил, что столица Чернотопья была немногим больше. Двухэтажные дома из белого песчаника, со вставленной вместо стекла с слюдой, все крыши застелены черепицей. От света, льющегося из окон и спускающегося с масляных фонарей на каждом перекрестке, казалось, будто бы город сияет. Но на самом верху холма стояла мрачная базальтовая крепость что за город?» — спросил я, когда Хорст замедлил бег перед длинной очередью груженных телег. Крестьяне и торговцы, оглядываясь на нас, тут же расступались, но без капли страха. Видимо, обитая под крылом аркей, привыкли. Единственное, ворчали, что мы без очереди лезем, но беззлобно и не слишком громко. Понимали местные, кому обязаны спокойствие. И даже стену, скорее всего, не ремонтировали, потому что Орден служил куда более эффективной защитой от ужасов кацинауге. Смолбург, ответила Саллым, не оборачиваясь. Мы миновали ворота, никем не остановленные. Стражники даже оттеснили въезжающих, освобождая нам путь. Впрочем, искоренительница ехала в расстегнутом пальто, и начищенный знак Аркейна сиял не хуже фонаря. Оказавшись внутри города, Салам сразу же свернула с главной улицы на параллельную. Мне показалось, что тащившие свои телеги люди даже вздохнули с облегчением, когда поняли, что им не придется сжаться под стены, чтобы ее пропустить. На удивление, с наступлением темноты народа на улицах не становилось меньше. После тишины и уединения к Аценауге мне даже почудилось, будто я в каком-то мегаполисе, а не в скромном средневековом городке на несколько тысяч жителей. Мое внимание привлекали крики, зазывал скрип телег и даже громко беседующие горожане. Про со стороны кузнечных цехов и говорить нечего. Все это звучало вместе и невероятно нервировало. Дредхорст спокойно прошел по одной улочке, свернул на другую. Салом выбирала маршрут так, что особой толчей не образовывалось. Перед созданием некромантки расступались на беспешке, и никому не приходилось сжаться к стенам. «Так мы и доехали до базальтовой крепости». Теперь было заметно, что ее окружает заполненный темной водой ров, а мост, сейчас лежащий на берегу, ввел в черный зов толстых стен. Над аркой входа красовался знак ордена, на белом щите голова ворона, смотрящая налево, и морда волка, повернутая направо. На бляхе салем я до этого разобрать, что же там изображено, не мог, а теперь рассмотрел. Дредхорст спокойно прошел по опущенному мосту и пересек длинный коридор. Никто не бежал нас встречать и даже не спрашивал, по какому праву. Вокруг просто никого не было. Однако искоренительницу это ничуть не смущало, а потому и я не волновался. Стоило доехать до конца тоннеля и выйти во внутренний двор, запустение резко сменилось толпой людей. Кто-то куда-то бежал, другие спокойно расхаживали по территории. Навскидку, здесь было человек сто-сто пятьдесят. К нам никто по-прежнему не проявлял интереса, и я, пару раз окинув заполненную крепость, предоставил все своей спутнице. В конце концов, это ее коллеги, а я пока здесь никто. Наш монстр зашагал к правой стене, где стояли не менее страшные уродцы. Отсутствие страха и удивления на въезде в город стало еще яснее. Дредхорст Салом выглядел настоящим произведением искусства на фоне уже припаркованных сородичей, мирно замерших под навесом. Из темноты конюшни вынырнул одетый в покрытую пятнами одежду молодой белобрысый парень. Он подал руку Салем, пока я спрыгивал на землю и снимал сумки с костяных наростов дохлого транспорта. «Идем за мной». Негромко сказала с и двинулась в сторону центральной башни. Без проблем пройдя через запруженный людьми внутренний двор, мы вошли в распахнутые ворота донжона. Здесь с потолка струился ровный белый свет, не режущий взгляд, но и не слишком слабый. Всё было прекрасно видно. Разглядывать висящие на стенах полотна эпических сражений я не стал, как и на всякие картины На них надо смотреть с расстояния, а мне не хотелось терять время. Прямой короткий коридор вывел нас в круглый широкий зал с высоким потолком. Путь нам преградили столы, за которыми сидели местные писари в простых серых рубахах, со знаком ордена на груди. Не занят был лишь один клерк, к нему-то мы и направились. Искоренительница салом Представилась моя спутница и, сняв свою бляху, протянула ее писарю. Тот приложил небольшую пластину с зеленым камнем в центре. Между артефактами пробежала короткая искра, и клерк дружелюбно улыбнулся. «Что привело вас в Смолбург?» — спросил он. «Их обоих внезапно окружила полупрозрачная сфера, и я перестал слышать, о чем они говорят. Салом что-то рассказывала клерку, эмоционально размахивая руками». А тот хмурился, но делал пометки в листе, взятом из ящика стола. Воспользовавшись вынужденной паузой, я присмотрелся к другим столам. На удивление, там этих сфер тишины не имелось, хотя, может быть, я просто их не вижу с расстояния? За следующие пять минут, что я ждал окончания диалога между писарем и искоренительницей, за другими столами успели смениться несколько человек. Ночи здесь не останавливало темпа жизни. Народ двигался быстро, но при этом без суеты, чем-то напоминаем москвичи, которые тоже вечно куда-то бегут, чтобы не опоздать. Усмехнувшись этому сравнению, я принялся рассматривать портреты на стенах. Импозантные мужчины, утонченные женщины, кто-то в нарядных одеждах с гроздями украшений, другие в забрызганной кровью и пылью униформе. Да, теперь я мог заметить, что Салам одета не в свои шмотки, а носит типовой костюм. Еще несколько также одетых персон шныряли по залу, занимаясь своими делами. На меня до сих пор никто не обратил внимания, и это казалось странным. Все-таки чужак бродит по крепости, созданной для защиты. Пожалуй, если бы враг задумал пробраться в анклав и подготовиться к захвату, ему удалось бы без труда, никакого контроля я не заметил. «Ничего не получилось бы» заявил внезапно возникший рядом мужчина в форме искоренителя. «Похоже, мне нужно поработать над мимикой», — сказал я с улыбкой, иначе все вокруг читают мои мысли, только взглянув в лицо. У него было совершенно обычное лицо, если бы не форма, такого запросто примешь за обыкновенного горожанина, а если переодеть в дорогой костюм — за аристократа. Безликого, в толпе невыразительных лиц». Наши спецслужбы точно предложили бы ему поработать на благо Родины с такой незапоминающейся внешностью, ему бы цены в агентах не было. Просто ты еще молод, да и практически каждый, кто впервые оказывается в стенах анклава, думает об этом. Ответил на мою реплику искоренитель. Итак, ты новый ученик Ордена. Такой переход меня удивил. Впрочем, если от меня закрыт клерк, это не значит, что нет способа связаться с другими членами анклава. Банальная кнопка вызова и всего делов. Не дожидаясь моего ответа, собеседник потянул носом, принюхиваясь ко мне. Демонолог. Хмыкнул он. И вправду резкий дар. Вот только нормальной учебы тебе не видать. Его бесцеремонность подкупала. В том, что передо мной не рядовой функционер, сомнений не было. Наверняка кто-то из сотрудников внутренней безопасности или даже глава местного ее отделения. Почему же? Спросил я, бросая взгляд на все еще закрывающий стол сферу. Вы в не найдется для тебя учителя». «А как же март Декан? Вспомнив имя старого мага, уточнил я. «Это шел от дел полгода назад. Вздохнул он, а в прошлом месяце пришло сообщение о его смерти. Так что в нашей академии тебе, к сожалению, делать нечего. Сочувствую, парень». «Но ведь можно же что-то придумать», — хмыкнул я, предчувствуя неприятности. «Это же просто хрестоматийный ход. Сотрудник какой-нибудь местной контрразведки предлагает лишенному выбору мальцу дело с крайне низкими шансами на успех. Тот соглашается и гибнет, добиваясь поставленной цели или хотя бы достигая промежуточного результата». В итоге контрразведка получает внеочередное звание и медальку на китель, а погибшим никто не вспоминает. «Конечно можно», — кивнул мой собеседник. «Как минимум мы можем купировать твой дар, ты перестанешь быть демонологом, а значит и угрозы представлять не будешь. Вот только вход в Орден все равно для тебя окажется закрыт». Честно говоря, мне даже смешно стало, и стоило больших трудов, чтобы не огласить зал анклава беспардонным хохотом. Ох уж эти игры в плохого полицейского. Прости, друг. Все-таки, не сдержав улыбки, я хлопнул искоренителя по плечу. Но пока что я с и без ее слова ни шагу не сделаю. Вот как? Вскинул бровь он. Что ж, в таком случае удачи, Кирилл, чертополох. Или все-таки бастард Чернотопия?» Со злорадной усмешкой он мгновенно растворился среди бродящих по залу, и я даже не стал пытаться за ним проследить. Во-первых, я этого никогда не умел. Во-вторых, в отличие от меня, он, очевидно, действующий член Ордена, и в случае необходимости свои коллеги его прикроют. Выбросить диалог из головы мне все равно не удалось. Как бы ни был прост подход искоренителю, Он заронил в меня сомнения, и первым делом нужно выяснить, остались ли какие-то пособия, ведь у декана обязан быть свой факультет. А учеба без книжек, тем более когда первым делом у абитуриента спрашивают навыки чтения, это бред. Что ж, самостоятельно штудировать записи, разумеется, сложнее, но вряд ли там действительно найдется что-то, чего не сможет объяснить та же самая. В конце концов, какие-то общие понятия и формулы быть должны и у демонологов, и у некромантов. Но не учат же тут каждый тип магов, опираясь на уникальную терминологию. Это просто расточительство ресурсов. Наконец, глушащая звуки сферы исчезла. Я успел заметить, как она стекает куда-то под стол, и салом обернулась ко мне. Эмоциональный диалог с клерком не прошел для нее даром. На скулах еще сиял румянец, глаза блестели и смотрели зло. «У меня две новости», — сказала она, хватая меня за рукав и отводя в сторону. Марсин мертв. Оборвал ее я, а другого демонолога, способного меня обучить, в Ордене нет. как ты узнал. Сбилась настроя она. Добрые люди подсказали. Пожал плечами я. А вообще он не представился, хотя... Носил форму искоренителя, но лицо блекло и не запоминающееся. Подозреваю сотрудник вашей внутренней службы безопасности. Эммет. Зло закусив губу, выдохнуло салем. Надеюсь, ты не стал соглашаться? Конечно нет. Улыбнулся я одними губами. Я слишком умен, чтобы попасться на такую простую уловку. Мое намерение стать магом не зависит от приходи окружающих. Салем покивала, все еще переживая короткую вспышку гнева, а я просто ждал, скрестив руки на груди. «Так и какая вторая новость?» Спросил, как только понял, что искоренительница успокоилась. Вздрогнув, будто уже забыла о моем существовании, она заговорила. «Тебя могу учить я, но будет тяжело, и наверняка возникнут проблемы. Мы разные. Хотя начальные знания, конечно, у всех магов одинаковы». «Учебные материалы по демонологии можно будет достать?» — уточнила я. «Конечно». Кивнула салим все так же тихо выговаривая слова. «Но только после того, как ты подтвердишь статус адепта. Ученики осваивают общую теорию и практику, и только став адептами, углубляются в свою спецификацию». «Тогда так и решим». «Но у меня вопрос по контракту». Искоренительница вскинула бровь, как бы предлагая мне продолжать, и я не стала затягивать. Я хочу, чтобы половина всех моих доходов оставалась моей. Твердо глядя в глаза женщины, заявил я. Как я уже понял, взять меня в ученики может любой здесь присутствующий. Так что я предлагаю изменить контракт и создать взаимовыгодные отношения. Она скрестила руки на груди, но все же кивнула. Ладно, я согласна. Но учти, Кирилл, нахмурив брови, чтобы выглядеть грозно, предупредила Салым. Ты будешь выполнять все, что я скажу. Только в отношении учебы. Кивнул я, прекрасно помня ночной диалог в мертвом городе. Именно. А я некромант. Сам должен понимать, моя магия далеко не самая приятная вещь на свете. Ее намек был ясен. Всю черновую работу придется выполнять мне. Но, как говорили в моем детстве, все профессии нужны, все профессии важны. Нет плохой работы, есть низкая зарплата и прочие остроумные поговорки. Я с десяти лет работал лесорубом, а смертей повидал столько, сколько многим здесь присутствующим и не снилось. В день своего 18-летия похоронила родную мать. Проговорил я, глядя в глаза собеседницы. Так что вряд ли меня напугает пара дохлых людей, даже если они уже пованивают. Искоренительница улыбнулась. В таком случае мы точно сработаемся. Я кивнул». «Итак, куда нам идти, чтобы подписать контракт?» «Мы только что это сделали. Пожалуй, плечами салым. Разве я не говорила, что контракт ученичества устный?» И хитро улыбнулась. «Мне оставалось лишь пожать плечами. Тоже мне победа в затянувшемся споре. Наверняка ведь сейчас чувствует себя героиней, собладевшей с дерзким пареньком из глухой деревни». «Тогда давай что-то решать с жильем и...» Я похлопал себя по пустому животу. «Неплохо было бы перекусить, прежде чем ты начнешь меня учить магии». Салом сунула руку в карман и извлекла на свет такой же знак, как и у нее. Только на этом была полоса, разделяющая головы животных на гербе. Повертев его в пальцах, она протянула бляху мне. «Это твой знак, Кирилл, чертополох». Немного пафосно произнесла она, цепляя жетон к моей рубахе. Носи его с гордостью, теперь ты – часть Ордена Аркейн. Я склонил голову, изображая, как проникся моментом. Но на деле вообще ничего не почувствовал, кроме укола, когда искоренительница проткнула рубаху. Впрочем, уделять этому слишком много внимания не стал. На этом официальная часть закончена, пошли заселяться. Как членам Ордена нам положена комната в подвале. «Почему в подвале?» – уточнил я, подхватывая сумки. «Искоренитель представляет угрозу, если его дар выйдет из-под контроля. Все подземелья Анклава защищены, так что можно без проблем изолировать сошедшего с ума пояснил Лассалом. «Но не думаю, что нам с тобой грозит что-то подобное. А вот поесть на общей кухне – это я тебе гарантирую». Свернув в один из коридоров, мы оказались у лестницы спиралью, уходящей под землю, На ее преодоление у нас ушла минута, и Салам, указывающая путь, первая вышла на тускло освещенную площадку. Здесь тоже стоял стол, за которым скучал, перекатывая чернильницу по столу очередной клерк. Увидев нас, он встрепенулся, поймал едва не емкость и с затаенной надеждой взглянул на Салам. «На постой!» Да, кивнула та и одним движением, отстегнув жетон, протянула его эмблемой вверх. «Искоренитель салым Мой ученик Кирилл». По ее кивку я тоже снял свой знак и протянул писарю. Тот прикоснулся точно такой же пластиной, как и его коллега наверху, и выдал нам обыкновенные металлические ключи. Однако, несмотря на то, что их было два, комната нам досталась одна. «Все занято, уж извините». Развел руками клерк, успевший поставить какие-то закорючки в своем журнале, пока мы поднимали ключи с его стола. «Как только кто-то съедет, можем расселить вас по отдельности». «Ничего, мы не задержимся». Кивком попрощавшись, сообщила салом и первая пошла по длинному коридору в поисках нужной двери. Кирилл, не отставай». Я кивнул клерку и, снова взяв сумки, последовал за своей учительницей, бросая взгляды на двери. Нумерация слева направо, так что за спиной писаря первая оказалась комната с табличкой 100. И только когда я дошел до Салам, которая ждала меня у раскрытой двери с нашим номером 42, понял, что если все номера, предназначенные для искренителей, заняты, выходит, в крепости сейчас проживает сотня темных магов разной специализации, и при этом ни об одном из них в Чернотопье даже слухов не имелось. Вот это я понимаю, конспирация.